Я пока не сдаюсь, объявила Нагоси Хока, обращаясь к Мадженти Сидза. Она не солгала. Она действительно не отказывалась сражаться и не собиралась покорно признавать поражение, какой бы отчаянной ни казалась ситуация. Но в то же время она находилась посреди бескрайнего поля острых шипов и ничем не могла помочь в битве против десятка гигантских уродливых энами, которые никогда в жизни ей не встречались. Да, замороженный фонтан какао играл роль безопасной зоны. Но без жидкого шоколада Сихока не могла призвать шоконюток. Своё главное оружие. А сама по себе шоколад Папетта дальнобойными атаками не обладала. Ей оставалось стоять в центре кольца под защитой товарищей по Легиону. Но, по крайней мере... По крайней мере, она могла навечно запечатлеть в душе битву Скайрейкер, Блат-Леопард, чёрной королевы Блэк Лотос и пылающий красным оверреем Мадженты Сизза. Она могла запечатать их в память, чтобы не забыть даже после того, как перестанет быть Бёрст Линкером. Вновь укрепив свою решимость, Сихока широко раскрыла глаза линзы Аватара. Как Михая, она же Блат Леопард, много раз задавала себе один и тот же вопрос. «Почему я настолько дорожу Кадзуки Йоника», и Скарлетт Рейн. Даже познакомились они весьма прозаичным образом. Сразу после того, как первый красный король Ретт покинул ускоренный мир, Проминенс распался на несколько враждующих группировок. Легионеры покидали его один за другим, Легион стремительно терял силу и грозился сгинуть окончательно. Когда началась гражданская война, Ника делала все возможное, чтобы защитить себя и близких ей людей. Она не могла похвастаться ни уровнем, ни отточенным мастерством, но её воля горела ярким пламенем. По чистой случайности Михайя примкнула к отряду Ника и сама не заметила, как начала делиться с ней мудростью и опытом. Тогда у неё и мысли не было о том, что её протеже соберёт легион воедино, возьмёт девятый уровень и станет второй красной королевой. И что вскоре после этого сама Михайя согласится занять пост старшего офицера. В ходе многочисленных битв Михайя начала проникаться к Ника странным, но очень сильным чувствам. Даже сейчас она не до конца понимала, как его описать. Оно отличалось от солидарности и благодарности, которые она испытывала к Химиакере, своему родителю и двоюродной сестре. Отличалось от уважения и восхищения, которые испытывала перед Курасаки Фука, ее кумиром идеалом Бёрстлинкера. Тем не менее, она дорожила Ника и считала ее неотделимой частью себя. Причем, в слово «неотделимой» Михая вкладывала особый смысл. Когда она думала о Ника, ее грудь наполнялась очень сильным, почти непереносимым чувством. Михая словно действительно не могла без нее жить. Возможно, все эти чувства в ней вызывали хрупкость и ломкость, которую девочка по имени Ника прятала в глубине души. Единственная королева-наследница, мощнейший и в то же время крайне однобокий аватар, пожертвовавший всем ради огневой мощи и дальнобойности. Ответственность командира легиона, свалившаяся на нее почти из ниоткуда, Наконец, две самостоятельные части расщепившиеся личности юника из реального мира, которые ей приходилось менять по ситуации. горемучая смесь по имени Ника с трудом умудрялась уравновешивать неустойчивые элементы, из которых состояла. Именно поэтому в глубине души Михай испытала сильное облегчение, когда Проминенс слился с Неганебилос, а Ника временно заняла позицию офицера. Она надеялась, что теперь Ника сможет сбросить часть тяжкого груза и разделить ответственность за Легион с Черной Королевой. Тоже, правда, не слишком устойчивой психологически. Когда Белый Легион поймал их в ловушку и над Легионерами нависла нешуточная угроза, в первую очередь Михай ощутила не страх перед потерей всех очков, а облегчение от того, что Ника не оказалась рядом с ней. Безусловно. Она не собиралась сдаваться без боя и собиралась вцепиться в первую же возможность нанести противнику ответный удар. Но хладнокровие сохранило исключительно потому, что Ника в этот момент была в безопасности. И именно поэтому, когда на Сангаку здесь не зашёл столб света, когда уровень сменился на ад, когда на сцену вышли дьявольские энами и когда наконец объявилась чёрная королева Блэк Лотос, Михай ощутила не только надежду, но и беспокойство. Она хотела ещё раз увидеть Ника. Она не хотела, чтобы Ника растеряла все очки. противоборствующие чувства терзали Михаю. Она стояла неподвижно, а тело её аватара содрогалось от громового рёва десяти идущих в атаку Эннами. Ужасные монстры надвигались на них со всех сторон площади. Энними дьявольского класса, встречавшиеся исключительно на уровне ад, ничем не уступали по силе легендарным. Одолеть сразу десять таких противников было совершенно невозможно даже при поддержке Черной Королевы. Михаи искала путь к отступлению, но во вражеском строю не наблюдалось слабых мест. Она замерла на месте, лишь скрипя зубами, когда по ее груди вдруг постучал окутанный водой кулачок как Аквы Карент. Yeah. «Сейчас важнейший момент». Как правило, она звала её Порт, но сейчас намеренно обратилась по кличке из реального мира. Михайя мягко накрыла ладонь родителя своей. «Кей, okay. когда мы отвлечем их внимание, сбей Айвори из пушки». Михайя изумлённо округлила глаза, но уже через мгновение всё поняла. И Чёрная Королева, и многие из её воинов обладали смертоносными дальнобойными инкарнациями, но не могли уничтожить его Тауэра, поскольку тот обезвреживал любую инкарнацию. Следовательно, сыграть роль нападающего предстояло Михае, как обладательница самого сильного спецприема дальнего боя среди всех собравшихся аватаров. Однако на пути их тактики стояла огромная преграда. Михае воскресла считанные секунды назад, Её шкала энергии пустовала. Скорее всего, то же самое относилось и к остальным аватарам. Но родитель, конечно же, сумела прочитать мысли ребёнка и шёпотом добавила. «Шкалу Олив как-нибудь заполнит!» Михайя не знала, что именно стоит за загадочным «как-нибудь», но времени на расспросы не было. «Кей!» – ещё раз подтвердила Михайя, а Кера кивнула в ответ. Их отряд стоял кольцом вокруг Шоколад Папетты, Бушутана и других слабых аватаров, приготовившись отражать демоническую атаку. От их отделяло не более 30 метров, и огромные фигуры надвигались, словно чёрные от цунами. «Враг погасит инкарнационную защиту! Атакуйте демонов по моей команде!» Кольцо аватаров, включая Чёрную Королеву, дружно откликнулось на голос Рейкер. Даже спецприема 15 аватаров не смогли бы уничтожить десять дьявольских энами. Однако предстоящий залп преследовал иную цель. Взрывы и яркие спецэффекты отвлекут айвори, чтобы Михая смогла наброситься на него. Такие уловки срабатывают лишь единожды, второго шанса не будет. Маут change! тихо приказала Михая, переключилась в режим леопарда, пригнулась и стала ждать. Подземные толчки от поступи тяжеленных хэнами становились сильнее с каждой секундой. Чуть погодя к ним добавился новый звук. Начали причудливо резонировать торчащие из мостовой шипы. И затем... Сейчас! Скомандовала Рейкер, и первым откликнулся Оливграб, стоявший в самом центре круга. Сакрфайс, нектар! Жертвенный нектар. Руки, ноги и тощие, словно шест, туловища олива резко раздулись, будто превратившись в гроздь оливок. Через мгновение все они шумно лопнули. Большая часть тела аватара обратилась с золотистой жидкостью, расплескавшейся во все стороны. Осталась одна только голова, которую ловко поймал Бушутан. Жидкость залила кольцо аватаров и начала быстро испаряться. Самоубийство Олива застало Михая врасплох, но ещё сильнее она изумилась в следующую секунду. Пустая шкала энергии вдруг принялась резко заполняться. Да, Аватар заплатил огромную цену, но спецприём всё равно показался Михае слишком мощным. Вполне возможно, Олив расплатился не только телом, но Михая не стала продолжить эту мысль и ограничилась тем, что мысленно поблагодарила товарища. Зарядившись энергией, легионеры дружно выкрикнули. Лайтинг Сиан Спайк! flame Вортекс! Флайн Пан Хэт! Беспощадная Стрижка! Таузанд Приклс! Тысячи Иголок! Колоссал Хорн! Колоссальный Рок! Сианит Шот! Иссилин Страйк! Спайрал! Спираль! wind Балет! Поле Ветра! «Ворпал Многочисленные спецэффекты осветили площадь, а 11 спецприёмов и дальнобойных инкарнаций устремились во все стороны, кроме той, где притаился ледяной куб. Яркие вспышки взрывов вынудили надвигающихся демонов немного отступить. Но четырёхуровневые шкалы здоровья практически не сократились. Увидев, что инкарнация нацелена не на него, Айвори Тауэр, замерзший на плеча крупнейшего из Эннами, не стал ничего предпринимать. Он продолжал стоять с занесённым скипетром, следя за полем боя взглядом, не упускающим ни малейшего движения. Михайя скрипела зубами, сверля Айвори взглядом, но не покидала середины круга. «Всего миг, если его отвлекут хотя бы на миг!» И в этот момент... Мечущийся в клубах разрывов ветер вновь донёс до неё запах клубники. Это не было обманом чувств, поскольку в следующую секунду Михайя услышала голос, объявивший название двенадцатой техники. Корональный выброс массы. Алое пламя растекло фиолетовые небеса. Атака состояла из бесчисленного множества ракет. Четырёх очередей с крупнокалиберных пулемётов и лучей огромного лазера. Буря дальнобойных ударов поразила Эннами, на котором стоял Айвори, вызвав чудовищный взрыв. Демон прикрыл его руками, так что Аватар не пострадал, но оставить атаку без внимания Айворь не смог, переведя взгляд куда-то за спину Михаи. Ей тоже невыносимо хотелось развернуться, но она подавила это желание и воскликнула как можно тише. «Бладшот Кэнон!» Полная шкала энергии опустила за мгновение. Вокруг сгруппировавшегося тела появились очертания алой пушки, раздался громоподобный выстрел, и Михайло стремилось вперёд, словно пушечное ядро.